и подготовлю все необходимое для его выполнения. На этом мы расстались. Итак, в принципе, все было решено. Со странным чувством возвращался я к себе домой. Я думал о том, что мысль, так меня волновавшая и мучившая, теперь из области моих личных переживаний начинает переходить в действительность. Еще так недавно она тяготила меня, как смутный бред, а теперь я уже не один со мной мои единомышленники и друзья. Все теперь решено и все ясно». Я ощущал огромное душевное облегчение. Вечером ко мне заехал Сухотин. Я передал ему мой разговор с великим князем Дмитрием Павловичем, и мы приступили к обсуждению дальнейшего образа действий. Решено было, что прежде всего я войду в тесное общение с Распутиным, заручусь его доверием и постараюсь узнать от него самого, как можно больше подробностей об его участии в политических событиях. Затем предполагалось приложить все усилия, чтобы, не прибегая к крайним мерам, путем мирных уговоров или обещаний больших сумм денег, отстранить его от царского села. В случае же полной неудачи таких попыток оставалось одно – убить преступного старца. Но как и где привести в исполнение приговор над Распутиным? Я предложил бросить жребий между нами троими. Тот, на кого он падет, должен будет застрелить распутина у него на квартире.